Народу в кафе собралось немало. Коллеги, Ленькины друзья. К великому удивлению, среди гостей оказались двое ребят, которые работали в интернет-сервисе. С Майковым их связывали пять лет учебы в радиотехе и два года веселой жизни в общежитии. И Катя, и они искренне обрадовались встречи, поболтали, вспомнили день рождения шефа, соревнования по боулингу. Веселье меж тем набирало обороты, гремела ритмичная танцевальная музыка, каждый отрывался как мог. Одной Кате становилось все грустнее, и с каждой минутой росло желание убежать домой. Но как это сделать, не привлекая внимания? Ведь все привыкли, что она заводила подобных мероприятий, а потому буквально за руку вытаскивали ее потанцевать или принять участие в конкурсе возвращаясь в перерывах к столу она с тоской бросала взгляд на молчавший телефон по просьбе именинника гости дружно отключили звонки терпение ее было на исходе больше она не может здесь оставаться придется исчезнуть тихо по английски сейчас она дождется пока все снова чем нибудь увлекутся спрячется хотя бы под столом и убежит так грустно Да слез. Ей стало совсем не в моготу, и Вадим не звонит. Катя снова глянула на телефон и тут же постаралась найти оправдание любимому. Значит, не может. Занят. Деловые переговоры, деловой ужин. Все понимаю. Не могу с собой совладать. Плакать хочется. А приходится улыбаться. Хоть бы не разреветься вот так на ровном месте, да еще на глазах у всех. Тут и удивятся, бросятся успокаивать, расспрашивать, но как им объяснить, что иногда хочется в три ручья плакать просто так, от того, что внутри стало тесно от переполнившей душу нежности. Это не я, а нежность тоскует, грустит, рвется на поиски того, кому хочет принадлежать. Но он далеко и мне ничего не остается, как скучать. Все. Надо уходить, — оглянулась она. Увы, виновник торжества стоял прямо у выхода и принимал поздравления от припозднившихся гостей. Нежность? Неплохо получилось. А главное точно, надо бы записать, подумала Катя и потянула к себе висевшую на спинке стула сумочку. — Ручка есть? — Бумаги нет. Даже записную книжку не взяла. Разве что на этом, — зацепилась она взглядом за острые белоснежные края салфетки, — нежность тоскует, грустит, рвется на поиски того, кому хочет принадлежать. Быстро набросала она. Грянувший у входа залп смеха заставил отвлечься. Скинув голову, она непроизвольно засмеялась, так как одной улыбки было бы мало. На голове у Майкова красовался очередной подарок — шляпа в виде головы страуса, которая удачно сочеталась с его долговязой фигурой, на попе хвост из перьев, на ногах красного цвета резиновые ласты, вылитый страус, тоска, смех сквозь слезы. Параллельно складывалась в голове следующая цепочка. Внезапно ее будто пронзила горячей волной. Но душа потеплела, стало светло, как днем. Подумал обо мне. Поняла она, улыбнулась и вернулась к записям. Слава Богу! Где же ты был, мой родной, так долго? Я, кажется... Постепенно схожу с ума. Сидеть за праздничным столом и разговаривать с тобой без тебя? Разговаривать в измерении, которое придумала я сама? Мы с тобой. Как захватывающе звучит «мы». Наших слов никто, кроме нас, не слышит, как и не видит тебя. А ведь ты рядом. Я чувствую твое дыхание, твое тепло и... Как дитя радуюсь, что только я обладаю исключительным правом слышать твой негромкий голос, тембр, напоминающий журчанье ручья, хотя нет, так падают капли дождя, и твой голос цвета нежного, теплого дождя. Снова улыбнулась она и потянулась к пачке с сигаретами. Щелкнула зажигалка. Мужчина напротив принял в свой адрес Предназначенную тебе улыбку И галантно дал прикурить. Глупый, не понимает. А мы с тобой смотрим в глаза друг к другу. Ты улыбаешься. Немного загадочно. Чуть виновата. Не стоит, милый. Я знаю. Ты улетел по делам. И мне надо к этому привыкать. Как бы нам того не хотелось, увы, Я не всегда смогу тебя сопровождать. Слышишь, как все смеются? Они думают, что я вместе с ними, А я ведь с тобой. И ты сейчас не с теми, Кто тебя окружает, а со мной. У тебя в руках стакан с виски, Я улавливаю аромат твоей сигары. Ты не любишь сигары? Ну, надо поддержать компанию. Кстати, мне тоже не нравятся сигары. Но я люблю тебя. А значит, в этот момент я люблю и их аромат, витающий над твоим столиком. Тебе, наверное, пора возвращаться. Иди. Не буду тебя задерживать. Я могу лишь посмотреть тебе вслед и поблагодарить, что вспомнил обо мне что пришел и побыл со мной рядом. Я буду ждать тебя. Я готов ждать всю жизнь. Позвони, если получится. Что-то заставило ее отвлечься от своего монолога и перевести взгляд. Лежащий рядом телефон завибрировал и замигал подсветкой. Она даже не посмотрела на дисплей. Это мог быть только Вадим. Схватив телефон, не обращая внимания ни на Леню, ни на гостей, она вскочила с места, свободной рукой нащупала ремень сумочки, схватила исписанную салфетку и бросилась к двери.